Зачесалась голова. Из-за угла показались двое с садовой тачкой, в которой лежали газовые баллоны. Ха -ха, знакомые все лица. Гера Ступин. Ничем не примечательный, сильный, здоровый, но с умом семилетнего ребёнка. Он вкалывал на Михалыча не первый год. Я всегда подозревала, что и в интернат Геру отдали с его подачи. Рядом шёл Денис. Денис колобок. Будто кучер рядом с гружённой телегой. «Ну, здравствуй!» «Шахматист с поста на дороге!» «Ты всё же проиграл ту партию, хотя научился передвигать фигуры взглядом!» Колобок мог бы стать миллионером, выступая в шоу двойников. Умный менеджер без комплексов, платье в горошек, бантик на макушке, и мир упал бы к его ногам, в пластиковые китайские шлёпанцы. Интернатский шут, обжора и сладкоежка. Колобок за карамельку или дешёвое печенье делал подобие реверанса. Новые санитарки первое время пичкали Дениса сладостями и хохотали, глядя, как он приседает с улыбкой шлицы. Колобок был счастлив. Потом его ужимки надоедали, от него отмахивались, как от навязчивой мухи, а он всё усеменил вслед, караулил нечаянный взгляд и снова торопливо приседал в реверансе. Что с ним сейчас? Его клоунски смешное лицо не светилось привычной широкой улыбкой. Он был угрюм и сосредоточен. Гера не обратил на меня внимания, поглощённый тем, чтобы не развалилась пирамида из газовых баллонов. Двое с исчезли из виду, а я не могла сдвинуться с места. Зуд стремительно нарастал, достиг пика, перешёл в слепящий разряд и исчез. Если бы электрическая розетка могла что-то ощущать, именно это она бы чувствовала, когда в неё в потьмах пытаются что-то включить. Не попадают, шарят, нетерпеливо скребут штепсельной вилкой и, наконец, вгоняют её на место. Я стояла по стойке смирно, вытянув руки по швам, как оловянный солдатик, и не могла пошевелить даже пальцем. Откуда-то издалека донеслось глухое рычание Ордона. Отстранённо безразлично я следила за тем, как кто то невидимый просматривает содержимое моего мозга и не испытывала ничего, кроме глубокого омерзения как прошлой ночью, с часовым. После такого, наверное, не захочется жить. Но всё равно придётся. Нежданно яркие воспоминания вспыхвели и гасли. Вот я стою в кроватке, держась за лакированные перила, слышу чей-то смех и смеюсь в ответ. Надо мной нависает огромная, больше моей головы, кисть цветов. и тянусь к ней, она оказывается мокрой, холодной и пахнет тайной и счастьем. Кто-то говорит «сирень». И новое слово звенит в ушах, его вкусно произносить. Мне протягивают конфету, Мишка, на севере. Я вежливо говорю «спасибо», разворачиваю фантик, а там пусто. Внезапно всё это прекратилось. В голове возник незнакомый голос, и в нём были усталость, безразличия и что-то ещё. Отчаяние? «Оставьте нас в покое», — сказал голос. Голос звучал на фоне других голосов, говорящих между собой оживлённо, но так тихо, что ничего нельзя было расслышать. «Кто вы?» — беззвучно спросила я. «Мы шестеро. Оставьте нас в покое». «Это они. Они. Кукловоды из слабого корпуса. Проверить». «Отмените штурм. Я привезла Рамуальда, но он умер до того, как его нашли. Тело у в деревню. Мы уже знаем, что он умер. «Штурм будет?» «Нет». «Почему?» «Это ничего не изменит». «Почему?» «Всё слишком поздно». «Для кого?» «Для нас». «Вам можно помочь?» «Нет». «Они уже летят». «Мы успеем раньше». «Кто они?» «Группа захвата». «Успеете что?» «Уйти». «Куда?» «Вы никуда. Что это значит? Мы умрём. Если бы мужичок был с нами, мы бы ушли в...» Раздался мелодичный свист. «Куда? Что это такое?» Мы не можем объяснить. В языке обслуги нет таких слов. «Обслуга — это кто?» «Такие, как ты. И те, кто стали такими после пробуждения. А ты кто?» «Я? Лобная?» А другие — затылочная, височная, теменная, мост и средний. Где вы? Здесь. В голове появилась картинка. Коридор слабого корпуса. Вот стол постовой сестры, старый венский стул, календарь на стене. То самое кашпо из кружки эсмарха, пыльная традисканция. А мужичок? Ты его привезла. Мёртвого. Без него мы не можем уйти в... Вновь такой же свист. «Что вы будете делать?» «Мы знаем, что нас заберут отсюда. Будут изучать, используют. Мы не хотим. Обслуга таскает баллоны с газом. Взрыв — это быстро и надёжно. А остальные кто?» «Те, которые идут в город, и другие и такие и в городе. Дикое мясо? Нам нет до него дела. А другие? Те, кому не спрятаться среди обслуги, хотят остаться с нами». Остальные могут уйти, когда захотят. Многие уже ушли. А мальчик? Здесь был мальчик? Был. Ушёл. Куда? Не знаем. Мне нужен этот мальчик. Я его люблю. Что это значит? Хочу, чтобы он был жив и здоров, чтобы он достиг всего, на что способен. Голос умолка я с нарастающим ужасом ждала, когда он заговорит снова. «Мы тебя помним». Ты однажды спасла теменную. Без неё мы были бы беспомощны. Мы тебе поможем. Как вы можете мне помочь? Отправим тебя к мальчику. Мне нужно оказаться вместе с ним и собакой, далеко отсюда, там, где нет бронемашин на дороге. И ещё нужно немного времени. 2000 ударов сердца. Потом мы вас перебросим. Путы исчезли. Я сделала несколько неуверенных шагов и бросилась бежать, судорожно считая в уме. Какая частота пульса у шестерых? Вряд ли они имели в виду ещё чьё-то сердце. Обслуга для них — низшие существа, такой же расходный материал, как и 73. третьи. Кем ещё могли быть для них те, кто годами менял им памперсы? У здорового тренированного человека пульс в покое около 60 ударов в минуту. Шестеро всю жизнь провели лёжа в постели. Пульс у них будет близко к 80. Значит, у меня около получаса. Округлим для надёжности 20 минут. За это время нужно найти документы, которые позволят легализоваться и жить, не привлекая к себе внимания. Я вбегала в дом и превращала обычный беспорядок жилья в хаос, вываливая на пол содержимое шкафов и ящиков как опытный домошник. Под ногами валялись ошмётки жизни, закончившихся в день последний. Я просматривала их, хватало то, что могло пригодиться и мчалось дальше, в следующий дом. Ордон трусил следом, не обгоняя и не отставая. Паспорта, военные билеты, пенсионные удостоверения, сберегательные книжки, копившиеся десятилетиями семейные архивы сыпались на пол, как сухие листья осенью. По активам я ходила 20 лет. Времени было достаточно, чтобы узнать, где я хранят документы. Старые стенки, серванты, комоды. а в них Пёстрые коробки из-под чая, конфеты или печенья, резные шкатулки, сделанные лет тридцать назад, дешёвые якобы хрустальные вазы. Тут же коробочки с иголками, нитками, лоскутками, начатые флакончики духов, колоды карт, альбомы с фотографиями. Иногда попадались деньги, и я совал их в детский рюкзак, прихваченный из первого же обшаренного дома. Время бежало, утекало сквозь пальцы, как песок. А самого главного я так и не нашла. Паспорта женщины примерно моего возраста и свидетельства о рождении её сына, Димкина воровестника, не попадалось. Вывалив на пол содержимое очередного ящика и обнаружив паспорта двух стариков, я чуть не разревелась. «Постой. Вспомни. Димка что-то говорил про Ольховое. Школы здесь нет, детей возят в хомутовку на старом лязике» кто из них учился в одном классе с Димкой и Лёшкой. Наталья Николаевна была этим очень недовольна, считала, что это неподходящая компания для её единственного внука. Я села на пыльный ковёр посреди разбросанных документов и крепко зажмурилась, вспоминая. Тогда мы вдвоём сидели на кухне, пили чай, ели пирожки с капустой. Наталья Николаевна жаловалась на Димку за то, что тот вечно водится по узнает с кем — Просила поговорить и повлиять. Я пообещала. Димка потом отвякивался, говорил, что Вовка нормальный пацан. Обещал показать в лесу место, где земляники валом звал в гости. — Не заблудишься, — говорит. Дом с голубой калиткой, а на ней красный почтовый ящик. Димкин голос так ясно прозвучал в ушах, что я невольно оглянулась. Дом с красным почтовым ящиком на голубой калитке стоял через дорогу. Его было видно из окна, и я бросилась туда наперегонки с неумолимыми стрелками часов. Обычный деревенский дом в три окна на улицу, запущенный, неухоженный, ламповый телевизор в зале, мебель 70-х годов прошлого века, коробка из-под конфет, родные просторы в серванте, рядом с разрозненным чайным сервизом, паспорта». Козлова Нина Тимофеевна, 1029 года рождения, Данилина Анжела Николаевна, в ноябре ей исполнится 45, страница «Дети», Данилин Владимир Александрович, 12 лет, потёртое свидетельство о рождении лежало тут же. Документы. Я их нашла. Осталось только выжить. В глаза бросилась репродукция, висящая в простенке между окнами. Дешёвый багет под золото зарос пылью, бумага пожелтела. Что-то знакомое. Море. Скалы, корабль. На переднем плане человек в красной рубашке и сером кафтане. У меня сдавило горло. Подойти поближе, присмотреться. Ну да. Брейгель. Падение икара. Стекла нет, репродукция засижена мухами. Люди на картине заняты своими делами. Идут за плугом, ловят рыбу, пасут скот, плывут на корабле. В правом нижнем углу расползлось жирное пятно, как раз там, где из моря торчат ноги бесславно и незаметно гибнущего покорителя небес. Если не знать, что они там есть, то и не заметишь, был икар, и нету. Антон Гальперин, Ака Велон, Тигран Геворкян, выводящий красивую и непонятную вязь армянских букв в тетради для домашних заданий. Мэрике Татэвик, мама Татэвик, со своей копной черно-серебряных волос, похожих на шлем Амазонки. Баба Зоя, держащая, как атлант, мир Валя Дегтяренко. Рита Пироговов похожа на абажур шляпки из ослепительно-оранжевых ниток на крахмаленной до проволочной жесткости. Она и мне связала точно такую. Света Бойко, во время обострения увешана елочными игрушками. Где вы? Что с вами? Вы никому не причиняли зла, разве что себе, если путали дозировки и пропускали приём препаратов. Кто-то решил сделать последних первыми и лучшее, что могло с вами случиться — быстрая смерть. Вот только это счастье выпало очень немногим. Там у мальчишки, который полз по мостовой, оставляя на асфальте кровавый след, его тоже не выпало. А так? Смерть от голода и жажды за железными дверями, которые некому отпереть либо превратиться в семьдесят третьих, дикое мясо, которое гонит на убой, а потом стать неопознанными останками в санитарном захоронении. Нет, здесь у нас не было праведников и святых. Обычные люди, по-своему грешные, хорошие и не очень, душевнобольные и здравомыслящие всякие. Но такой судьбы не заслуживал никто. Что там сказал премудрый Соломон, сын Давида? что одна участь всем, мудрым и глупым, что сердце сынов человеческих исполнено зла и безумие, а потом они отходят к умершим и предаются забвению. Ты был прав, царь великого города Иршалаима. Прошли тысячи лет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Последние стали первыми, первые последними, а участь у всех одна — стать гумусом, перегноем. Зачесалась голова, тонко зазвенела в ушах. Шестеры выходили на связь. Я швырнула паспорт и свидетельство о рождении в рюкзак и надела его, путаясь в лямках. Задрала рубашку, размотала стали и поводок и пристегнула карабин к кольцу на ошейнике Ордона. Он недоуменно покосился на меня. Накрутила на кулак брезентовую ленту поводка и вышла на улицу в жаркую духоту в сумерке навстречу неизвестности. В этот раз всё было быстрее. Зуд прошёл почти мгновенно, сменившись невидимой, но слепящей вспышкой. Время кончилось. Я готова. Тьма сомкнулась вокруг, и я полетела, куда-то цепляясь за поводок, единственное, что связывало с прошлым. Там, в темноте, меня догнало эхо далёкого взрыва. Красно-оранжевое пламя полыхнуло под закрытыми веками, и прежде чем погасло сознание, я успела понять, что шестеро ушли от погони. Очнулась я неизвестно где. Ночное шоссе уходило к горизонту. Жара и духота не уменьшились. Похоже, надвигается гроза. Рядом заворчал Ордон, и меня накрыло страхом. Где? Куда идти? Как выбираться отсюда? Спотыкаясь в темноте, я добрела до обочины. Где хотя бы один дорожный знак, указатель? Шестеро обещали, что отправят меня к Димке. Можно ли было им верить? Где Димка? Как его найти? И Ордон не поможет. Нет ни одной Димкиной вещи. Что-то новое коснулось моего сознания. Легко, как крыло пролетевшей бабочки. Ощущение чьего-то присутствия. Я заметалась. Шаг вперёд, шаг назад. Отстранённо вспоминая, что точно так же крутился на одном месте Ордон, потеряв след. Вот опять, кто-то здесь неподалёку. Тонкой струйкой, словно запах духов от давно опустевшего флакона, потянулись чьи-то эмоции. Я ощущала их, чётко понимая, что они чужие. Усталость. Постепенно слабеющий страх, переходящий в упрямую готовность бороться с чем-то неизвестным. Настороженность. Я пошла вперёд, держа поводок, ощущая, что иду туда, куда надо. Наверное, именно это чувствует собака, идущая по следу. Настороженность растёт. Кто-то готов атаковать. Навстречу идёт человек, и от него исходит угроза. Ордон тихо зарычал, а я вдруг поняла, что вижу силуэт. И он слишком маленький для взрослого. Тот, другой, плохо различимый в темноте, остановился. Остановилась и я. Через несколько секунд растянувшихся в вечность тот, другой, запел высоким резким голосом. «Россия нас не жалует ни славой, ни рублём, но мы её последние солдаты!» Он сделал паузу, на моё горло сжало судорога «И значит, надо выстоять, покуда не помрём!» — продолжил певец. «А ты, баты закричала я. «А ты, баты «Лёшка или Димка? Димка или Лёшка?» Этот вопрос звенел в голове, пока я бежала сквозь темноту к тому, другому. Это оказался Димка, со взведённым арбалетом, взятым на изготовку. «Димка! Живой!» Только теперь он опустил арбалет, позволяя себя обнять, и молча уткнулся мне в плечо. алёшка где?» «Нету Лёшки». Димка высвободился из моих рук и яростно вытер лицо рукавом. «От тебя табаком пахнет. Ладно, тётя теперь пойдём». «Пойдём. Ордон, свои. Свои. А дядя Серёжа где?» «В госпиталь его увезли». «Ясно». Он крутой, дядя Серёжа. Ещё какой крутой. Через час мы вышли на развилку. Там стояла бетонная коробка остановки и было решено дождаться утра под крышей. В небе погромыхивало. Сидя в темноте, мы тихо переговаривались. Хотя кто нас мог здесь подслушать? Ты как туда добрался? На машине. Вы же небо оставили? В голосе Димки было удивление. Понял, что не дойду и надо возвращаться. Вернулся, прочёл твою записку, завёл и поехал. Я умею, дядя Саша научил ещё в прошлом году. Мы с Лёшкой. Ему на огороде помогали, а он разрешал нам его копейку брать. А, я поняла, что о Лёжке спрашивать нельзя. И на ходу перестроилась. В селе что делал? Много чего разного. Потом когда-нибудь расскажу. Понятно. Слушай. Нам нужно уехать подальше отсюда, здесь ничего хорошего не будет. Нас могут искать, если найдут нам конец. А почему нас будут искать? Кому мы мешаем? Дим, шестеро. Это оружие круче ядерной бомбы. Сейчас по крупинкам будут собирать информацию, чтобы заново создать такое оружие. И уничтожат всех, кто может хоть что-то знать о шестерых. И обо всём, что произошло. Чтобы не проболтались. Почему? Люди не ангелы, Дим. Чтобы получить сверхоружие, они пойдут на что угодно. Тётя Височная говорила, «Кто хочет, уходите, спасайтесь». Для них всё уже было бесполезно, и ваша жизнь, и ваша смерть. Они называли нас «обслуга». А остальных, кто стал не в себе, «дикое мясо». Да, вот они и гнали это «дикое мясо», куда им было надо. Шестеро не люди. Они другие. Мы для них ничто. Расходный материал. Там полгорода трупами завалено. Им был нужен седьмой, и они погнали толпу под пулемёт. А нам надо сменить имена и затеряться. Я нашла документы Вовки Данилины и его мамы. Теперь мы Данилины. Ты Владимир Александрович, а я Анжела Николаевна, сын и мать. Тебе нужно будет называть меня на людях мамой. А лучше постоянно, чтобы случайно не проговориться. Хорошо, тётя Вера. Ой, хорошо, мама. Терпеть не могу имя Анжела. С тобой проще. Владимир. Уменьшительный Димка. Меня папа Димычем звал. А мне так можно тебя называть? Конечно. Спасибо, Димыч. Если придёт автобус, надо будет выкинуть арбалет. Я без него не могу. Боюсь. Только храбрый может признаться, что ему страшно. А если я его разберу и в рюкзак спрячу? Давай так. «Если спросят, что это такое, отвечай, игрушка». Через час ливануло. Ветер заносил внутрь бетонной коробки остановки водяную пыль. Мы, все трое, забились в угол. Димка уснул, прижавшись ко мне, а я смотрела на стену дождя в темноте, сторожа проходящий автобусы и пытаясь хоть как-то осмыслить все, что произошло. «Добраться на перекладных до ближайшего крупного города. Там легче затеряться» снять самое дешёвое жильё, прописаться, искать работу. Таким же я смогу работать. Теперь у меня ничего нет, ни профессии, ни образования, даже школьного аттестата. И меня больше нет. Есть Данилина Анжела Николаевна, которой, на моё счастье, скоро исполнится 45. Можно будет поменять паспорт или потерять его раньше. На пятом десятке придётся начинать жизнь с нуля, но у меня есть Димка и Ордон. После смерти Андрея никогда я не была так богата. Что осталось в душе у Димки после всего пережитого? Чем это аукнется впоследствии? Лёшка не вынес куда меньших передряг, но Димка — сын Андрея и выкован из более прочного материала. Не заблуждаюсь ли я? Почему я так уверена, что ради технологии превращения идиотов в психотронное оружие власти пойдут на что угодно? В том числе и на уничтожение всех, кто может проболтаться о том, что такое вообще возможно? Да потому что об этом говорит вся история человечества. Мастеров, умевших ковать булат, изготовлять порох, лить пушки и строить крепости, похищали, подкупали, держали на цепи. Убивали, чтобы они не работали на противника. Люди одинаковы, что в IX веке, что в XV, что в XXI. В человеке сидит зверь, стайное всеядное животное. Его очень легко выпустить наружу, а вот загнать обратно уже не получится. Да и не нужно. Дикое мясо проще списать в расход после употребления. шестеро так и поступили. Население слабого корпуса стало единым сверхсуществом — супермозгом. В прошлом году там жило восемь человек. Рамуальда забрали в домашний отпуск. Но что ещё произошло? Их осталось шестеро. Почему? Кто-то не дожил до пробуждения? Наверное, Кравцов. Сердце у него держалось на честном слове. Понятно, что супермозг не сразу осознал себя. Ведь новорождённому требуется время и уход, чтобы расти и развиваться. Лобная, затылочная, височная, теменная, мост и средний. Только часть мозга. Им не хватило мужичка, чтобы идти туда, куда они собирались. В точку времени пространства, для которой нет названия на языке обслуги. Ещё бы. Мужичок отвечает за равновесие, мышечный тонус и координацию движений. А если бы население слабого корпуса хватило на полную реконструкцию человеческого мозга? Для шестерых люди были обслугой. Кем бы мы стали для полноценного сверхмозга? Мусором? В слабом корпусе трое суток назад родился Бог. Он настрадался задолго до рождения, родившись, был беспомощен и нуждался в человеческой заботе, как любой новорождённый. Он не сказал людям, что его пути выше людских путей, потому что на людском языке его пути нельзя описать. Обслуга могла услышать лишь переливчатый свист, похожий на тот, что издает моя керамическая птичка-свистулька. Впрочем, Бог и не собирался что-то объяснять обслуге. Ему не было дела до людей, и все, чего он хотел — сбежать от них. Детский, жестокий, и занятый лишь собой Бог из слабого корпуса, трёх дней отроду, всемогущий и бессильный одновременно. Наверное, другого мы просто не достоин. Что стало с остальными обитателями интерната? Лобная сказала, что ушли все, кто пожелал уйти начать новую жизнь, затерявшись среди остальной обслуги, таких, как я и прочие люди. Те, для кого это невозможно, решили разделить судьбу шестерых. Вот почему Денис был так мрачен. Двойник шлицы бросается в глаза ещё сильнее, чем шаша. Никто не поверит, что человек без мозгового черепа способен жить самостоятельно. Денис был интернатским шутом, но участь подопытного животного его не привлекла. Достойный выбор. «Они как шестеро, только послабее», — сказал Алик. Значит, часовые за шахматным столиком на дороге были не только проводниками влияния шестерых. Пробуждение дало им собственную власть, которую шестеро многократно усиливали. 73 третьих зачистят, шестерых уже нет. Но остальные обитатели интерната могут просочиться через кольцо оцепления. Внешне они неотличимы от простых людей, а гений сумеет замаскироваться. Стасик тому пример. А что будет со мной? Я превратилась в орудие, которым легко воспользоваться тому, кто обладает ключом к моему мозгу. Сейчас я — инструмент, который за ненадобностью отложили в сторону. Но канал доступа остался со мной. Даже обычный человек, один раз введённый в хороший транс, в следующий раз войдёт в него куда быстрее и надёжнее. Уцелел ли кто-нибудь из аксонов и дендритов, обрывков сверхсущества и слабого корпуса? На что они могут быть способны без шестерых? А если они поддерживают связь друг с другом? Если они могут развивать свои способности, регенерировать, стать полноценными нейронами, а потом и единой сетью, как положено, нервным клеткам. Итог. Несчастный человек хотел вылечить безнадёжно больного сына и потерпел неудачу. Побочный продукт эксперимента. Новый биологический вид. Человек разумнейший новый. Издержки эксперимента. Сколько-то тысяч трупов и слабоумных — последствия. Доминированию человечества на планете Земля пришёл конец. То, что создал один человек, может повторить и усовершенствовать другой. Кто-то засекреченный наверняка уже лихорадочно работает, не веря в свою удачу. Кто-то допрашивает Стасика, может быть, под сывороткой правды. Кто-то изучает аппаратуру, вывезенную с РЛС. Кто-то читает амбулаторные карты, проклиная ему неразборчивый почерк. Трупы семьдесят третьих наверняка у Щербакова. Лучшего патологоанатома сегодня в России нет. И если излучение хоть как-то изменило биологический субстрат, эти изменения будут обнаружены. Люди в штатском и люди в погонах с большими звёздами наверняка в курсе дела. А мы с Димкой? Щепки вырубленного леса как и толпой солдаты, как и девочка, умиравшая на залитых крови носилках, как Рамуальд и Марк. А как поступила бы я на месте тех, кто сейчас принимает решение? «Политика — искусство возможного», — говорил железный канцлер. «Искусство использовать любое событие в своих целях. Что-то уже случилось, и этого не отменить и не изменить. Остаётся жить дальше с этим. Претерпеться к нему, не замечать, отбрасывать, не придавать значения. И высший пилотаж — использовать. Я вспомнила толпу дикого мяса, прущую в школьный двор под собственный рёв, опять ощутила первобытный ужас и собственную беззащитность. Как поступила бы я? Не знаю. Сквозь стену дождя и непроглядную темноту пробился свет автобусных фар. Я толкнула Димку и бросилась на шоссе, крича и размахивая руками. Шофёр затормозил, открылась дверь автобуса. Спасительная лазейка, возможность вырваться из капкана. «Ты чё охренела совсем под колёса бросаться?» Никогда так не радовалась тому, что меня обматерили. «Сколько будет до конечной?» «Да красноармейска? Давай 500 «Э, стой, а собака куда?» «Она с нами». «Тогда ещё 200 Я сунула водителю мокрой бумажки. Мы пробрались на заднее сиденья под ворчание разбуженных пассажиров. Димка мгновенно уснул, Ордон улёгся в проходе, положив голову на передние лапы. Закрыв глаза, я устроилась поудобнее, но сон не приходил. Слишком много нужно было обдумать. Привычно расслабляясь по науке деда Прохора, я добилась только того, что утратила ощущение собственного тела, а мозг продолжал работать — Перемалывая накупленную информацию. Инвентаризация. Вот как это называется. Что в сухом остатке? Актив. Мы живы. Мы сохранили самих себя. Тысячам других это не удалось. В 73 потеряли свое человеческое «я», мертвые и мертвы. И это только начало. Пассив. Нас больше нет. Ни Димки, ни меня. Ордону хорошо, его это не касается. Надо начинать жизнь с нуля, а у нас есть только то, что на нас надето. Димкиное наследство, дом в хомутовке и пенсия за Андрея, моя однушка на другом конце страны. Всё это будет принадлежать мертвецам, пропавшим без вести, неопознанным и закрытым в санитарном захоронении вместе с другими биологическими отходами. Золотой пояс почти не ощущается на теле. Пригрелся. Часы лежат в кармане джинсов вместе с керамической птичкой и полоской бумаги. Предсказанием повелителя птиц. Немудрёная четверостишая намертво впечаталась в память, зацепилась, как крючком, ключевым словом. «Держись! Пусть кругом все убиты а ты держись! Приложись и ударь, и опять приложись!» Сноска. Стихотворение Киплинга «Новобранца». Андрей любил эти стихи. Держись. Ничего другого не остаётся. За краешек небес. За шершавую Димкину ладонь. За поводок Ордона. Они нужны мне, а я им. Выжить и жить мы можем только вместе. Всю жизнь до встречи с Андреем я была сама по себе. С ним я стала одним целым, без него. Обломком целого. А сейчас я часть стая. Димка и ардон «Волчонок-сигалеток и матерый волк, но и я. Волчица она баша-предводительница, мозг стаи, ее глаза. И нет у меня права на ошибку. Им обоим, Димке и ардону я обязана жизнью. Я вытащу их из той ямы, куда загнала нас судьба. За шкирку, как хорта то волок с минного поля Ордон, нюхом чуя, где замаскирована дремлющая смерть. Не давал покоя страх». Чем для нас обернётся близкое общение с шестерыми? Я и сейчас слышала Димкины эмоции. Тяжёлая усталость. не Неприходящую тень чего-то страшного, пережитого и незабытого. Вину. А что, если это не всё? Может, мы стали телепатами как шестеро? Как Максим и Денис? «Проснись», — беззвучно сказала я Димке. Никакой реакции. Ну что ж... Проще быть более-менее обычным человеком среди обычных людей. Так легче затеряться, выжить и жить. Я ещё долго смотрела в темноту сквозь залитое дождём стекло, не в силах поверить, что мы вырвались из капкана, и не заметила, как заснула тоже. «Дома будешь спать. Приехали».